Ползет музык по пустыне Пить хочет Изнемогает Видок у него тот еще На последнем издыхании И вдруг Вдруг смотрит Впереди колодец Музык Музык падает на колени Подползает к этому Колодцу И над треснутым голосом Кредит Вода! И оттуда доносится эхо. Вода! Тополя, Вода! Вода! Вода! Вода! тополя, Вода! Вода! Вода! Вода! Вода! Вода! Вода! Вода! Вода! Вода! Объявление. Обучаю греческому языку. Продам гречку по 90 рублей килограмм. И грецкие орехи по 250 рублей килограмм. Телефон 350007. Спросить в суру грека. Военкомат. Призывная комиссия. Врач ухо-горло-нос проверяет слух призывника. 25 25 uh -huh. 30 30 uh -huh. 17 17 17 17 17 17 17 17 Курю я много, да, но ведь и не пью мало. Она назвала сыну певы, и я